Глава 74. Улица Скотхусвек, 13. 2009 год. Мои мытарства начались, когда я, выпорхнув из этого несчастного царства престарелых, снова окунулась в жизнь, но осталась без крова. Ведь они оказали мне такую добрую услугу, без моего ведома продали родовое гнездо. Все только и ждали, что я отлечу из земной юдоли сквозь окошко тихой гавани. Поэтому они поспешили продать скотху свек, едва старуха скрылась в недрах Медицинской горы. Аллюзия на фольклорные сюжеты о людях, похищенных альфами, живущими внутри утесов. И даже попробовали залучить вонючего, немытого норвежского кюнцмалер. Художника. Датский-норвежский. Чтобы он в гостиной моих родителей своим голым тюбиком тряс. «Мне удалось предотвратить эту историческую катастрофу, и вместо него туда вкатил банковский юноша, пригожий да душою негожий, и прошелся своим денежным ластиком по всей истории этого дома. А потом глядел холостым взглядом из его окна со страниц глянцевого журнала. И в машне у него было густо, а на столе пусто». И сидел он там в окружении пустых стен, словно какой-нибудь пришелец из космоса, абсолютно не подозревающий, что в этой самой гостиной в свое время была написана «Исландская культура». Читался исландский колокол, и обсуждалось великое сравнительное исследование под названием «Идеалы и одеяло» в биографии поэта Стейна Стейнера. Я могла узнать собственный дом только по золотому дождю, который все еще свешивался из окна, и какое-то время был единственным источником финансов у золотого мальчика, так как, судя по дошедшим до меня новостям, этот милый юноша примило разорился. Его большое состояние на самом деле оказалось состоянием, и сейчас банк наверняка изъял у него хоромы. Однако держит их пустыми, чтобы не обрушить рынок. Да, законы жизни весьма разнообразны. Одни дома должны стоять пустыми, чтоб другие не обрушились. То есть теперь в моем доме живет банк, а я живу в каком-то гараже и шлю ему оттуда свой пламенный привет. Ну, сделку по продаже, конечно же, провернули невестки. Не потерпим, чтоб квартира простаивала пустой, без всякой пользы, когда твоя мама все равно в доме престарелых. Конечно, сама я этого не слышала. Мне эти вести водица по трубам принесла. Конечно, дом ушел за баснословную сумму, ведь он стоит там, где стоит, на лучшем месте в городе. В окнах гостиной у него рекьявикское озеро и дом торсов, и сам президент от него на расстоянии голоса. Тот самый дом на улице Соулы-Яргата в котором прошло у папина детство, а еще на другой стороне улицы дом супругов бензиномагнатов с их гаражом Версалем. Кстати, такое жилье сейчас подошло бы мне как нельзя лучше. Моя доуразная человека, который работал на этой циклопической стройке, и просветила меня обо всех этих умопомрачительных тратах. Бензиновый господин заказал на гараж двери из такого роскошного дерева, что электрический дверь-открыватель не смог их поднять. Они весили по две с половиной тонны каждая. И с тех пор в этот гараж уже никто не заходил. Хотя кто знает, на чем это я остановилась. Да, ранняя весна. Это было, как можно догадаться, время бодрости. По вечно серой траве волосницу это было не сильно заметно. Но весна прилетела с ветром, который вдруг потеплел и приобрел новые чувства. Мы, довольные освобождением от школы, целыми днями болтались на взморье, выбирали из колючих изгородей клочки шерсти и продавали старые пряхи, которые... Нет, вот моя собственная нить испуталась. Я же рассказывала о том, как продали скотху Хусвек. Они выручили за него аж целых 127 миллионов которые поделили меж собой, словно наследницы в пьесе о британском короле. А поскольку на три без остатка очень хорошо делится 120, они, блюдя свои интересы, решили отдать остаток развалине свекрови — целых семь миллионов — и создали вклад для особых целей. На тот случай, если старухе потребуется съездить в Бостон на операцию или нанять малютку Бьорк, чтоб пела на ее похоронах, И с этого самого вклада сейчас капает моя квартплата до Стыд Стыд и позором после этого, этим пылесосом для денег, на которых женаты мои сыновья. И позор этот так велик, что ни они сами, ни мои мальчики не смеют посмотреть в глаза париковенчанной обитательнице гаража. Такому-то каменному чуду Юду, как я. И все-таки я хорошо постаралась. Разумеется, я крепко обиделась из-за этой продажи. Причем про меня наврали, будто я на нее согласилась, и не стала скрывать это от их герлушек. Тогда у меня еще был телефон, но поскольку я лишилась на от страданий, то не слишком следила за временем. Кажется, я перепутала ночь с пасмурным днем. Херберг, Марья, это уже ни в какие ворота. Сейчас полчетвертого утра. Я отключаю телефон. «Да, пожалуйста, Турди Сальва, но знай, что с сорока миллионами никому хорошо не спится». Я жила этим всю зиму, мою первую зиму в этом гараже. Я держалась за их злость, как обезьяна за ветку, раскачивалась от отчаяния к ворчанию, а потом содрогалась от блаженства, получая по телефону и электронной почте еще более злые ответы. Но злости коечная немощь плохо сочетаются, и я стала думать, было бы мне лучше среди усланной коврами роскоши. Конечно, на скотху у меня было множество красивых вещей. Но тот, кому суждено уйти, хочет, чтобы вещей, с которыми ему предстоит расстаться, было поменьше. А кровать, она и есть всего лишь кровать, неважно, где она стоит. Разве мне здесь несносно живется? И тут я начала направлять свой гнев в русло плутодействия.